Конец Виктринга. Еще одна заря после бессонной ночи. Все тело ныло. Казалось, что вот сейчас, если бы не нужно было ехать, заснуло бы как убитая. Но за мной пришел поручик Ша. Пошли к майору, который устроился в том же доме у австрийских бауэров, в котором уже жила жена командира полка и сестра милосердия Ленни Гайли. На английском языке, скрепив полковыми печатями, майор нам выдал удостоверение путевку. В ней говорилось, что мы едем в Виктринг для связи с немецким комендантом, старшим над надвоеннопленными этого района, полковником З. Нам дали опель, который был в большем порядке, чем тришка. На всякий случай, не зная, когда вернемся, захватили с собой хлеба и консервов на два дня. Нам дали некоторую сумму денег в марках. Майор предложил нам сделать после посещения Виктринга небольшую вылазку по дорогам, по которым могли провести русских. Он не терял надежды, что где-то мы откроем след варяга, желая узнать о его судьбе и одновременно боясь, что он тоже находится среди выданных советчикам. Подъехали к Клагенфурту к 8 часам утра. По обе стороны дороги на больших выгонах, привязанные к сделанным на скорую руку коновезям, стояли тысячи лошадей. Они протяжно ржали, вытягивая шеи, исхудавшие, слабые, страдающие дизентерией из-за корма, свежескошенного клевера, они падали, как мухи. Трупы, страшно вздувшиеся на жаре, очевидно, лежали сутками среди живых. Над ними, как черное облако, вились насекомые, в небесах кружили коршуны. На жалобное ржание лошадей отвечал вой собак. Англичане построили огромную клетку, в которую сгоняли военных собак, прекрасных овчарок и доберманов, отобранных от немцев. Они визжали и лаяли, метались по этому загону, насмерть грызлись между собой. Кормили их и поили раз в день, давали кровавые куски мяса павших лошадей. Впоследствии их почти всех перестреляли. Не считая двух проверок документов по дороге, все шло гладко. Объехали Клагенфурт боковыми улицами. На пути к Виктрингу нас обогнали три громадных грузовика с прицепами, не покрытые брезентом в них сидели люди в ярко-зеленых лохмотьев советских военнопленных с такими же зеленоватыми обалделыми лицами над ними развивались красные тряпки и плакаты с надписями мы счастливы что едем на дорогую родину к любимому вождю да здравствует освободитель европы генералисимус сталин тебе отец народов наш привет и прочие заготовленные лозунги Несчастные, взятые из лагерей немецкого рабства, прямиком отправлялись в рабство другое. Позже мы встречали подобные поезда возвращенцев, бывших остов и остовок. Некоторые пели, иные плакали, везли их массами, и этому тщательно способствовали западные союзники, стараясь как можно скорее очистить от них Австрию и Германию. Уже с дороги мы обратили внимание на зловещую пустоту на Виктринском поле. Только на одном краю его стояли телеги, самодельные палатки и навесы, и в них ютились гражданские беженцы-словенцы. Поле казалось выметенным. При съезде с шоссе на полигон мы увидели группу человек в 200 славянских домобранцев в их голубоватой форме. Они стояли перед десятком грузовиков и перед столькими же маленькими танками, на которых боком сидели англичане с автоматами на груди. Немного дальше был выстроен ряд мотоциклистов в черных беретах. Перед нашими глазами развертывался последний акт ужасающей драмы. Англичане, выдавшие уже всех сербских добровольцев и четников и главную часть домобранцев, отправляли на расправу тита раненых и больных. Вокруг них сновали те же смуглые солдаты в английской форме, которых мы видели в Лиенце. У некоторых через погон на левом плече были пришиты бело-голубые ленты и шестиконечная металлическая звезда. Те, кто мог идти, шли сами к машинам. Лежащих на носилках с ампутациями в гипсе слепых толкали к машинам грубо, не обращая внимания на их стоны и крики. Отношение к ним было такое же, как к лошадям у коновизей, к собакам в загоне. Мы сошли вниз и стали рядом с небольшой группой немецких офицеров, которые буквально в оцепенении и ужасе смотрели на происходящее. Вблизи меня на носилках лежал молодой домобранец, Янка Оцверк, брат моей подруги, потерявший глаз во время отступления. Телега, около которой он шел, наехала на итальянскую ручную гранату, и она взорвалась, осколками выбив ему глаза. Повязка, наполовину скрывавшая его молодое лицо с двумя яркими пятнами просачивавшейся крови из глазных впадин, И его судорожно сжимающиеся на груди руки говорили о тех физических и моральных страданиях, которые он переживал. Его подняли двое молодых солдат и ногами вверх втолкнули в машину. Воздух прорезал протяжный вопль боли. Ударами прикладов в грузовики загоняли сестер милосердия, врачей и санитаров. Девушки цеплялись за руки своих палачей, молили о пощаде, хватались за края машины и отталкивались. Одна упала, и англичане стали избивать ее ногами. Немного дальше, у самого холмика, ведшего к шоссе, стояли восемь домобранских офицеров. Лица их были пепельно-серыми, глаза пустыми, оловянными. Казалось, что это живые трупы, что они уже ушли из этого мира, и только их неодушевленные тела подчиняются приказаниям мучителей. Между ними был и известный герой югославской авиации полковник М. За спинами немцев я тихо подошла к нему вплотную и, сдерживая волнение, взяв его осторожно под руку, сказала «Полковник, вы меня знаете? Я могу вам помочь бежать. За третьим от угла домом направо по улице стоит наш «Опель», «Сейчас отсюда никто не смотрит, идите, не обращая на себя внимания. Садитесь в машину и ждите, мы вас увезем». Полковник не обернулся, краем глаза скользнул по моему лицу. Я почувствовала, как дрогнули мускулы его руки, отвечая на мое пожатие. Едва слышно, он ответил. «Мои солдаты и офицеры уже отправлены на смерть сегодня рано утром. Сейчас грузят раненых, моих храбрых соратников». «Я не оставлю людей. Я виноват. Они хотели разбежаться, а я их отговаривал, веря в гуманность избергов. Передайте всем, кто меня знал, что я спокойно иду на смерть. Я не хочу жить предателем». Стоявший невдалеке английский сержант, заметив наш разговор, внезапно заорал, ругаясь самыми скверными словами. «Вон отсюда, нацистская свинья! Что вы здесь делаете?» «Хотите, чтобы и вас, немцев, отправили туда, куда мы шлем этих?» Немецкие офицеры быстро отступили, повернулись и почти бегом сбежали на откос к шоссе. Полковник повернулся ко мне, перекрестил меня католическим крестом и пошел к грузовику. В этот момент раздался выстрел, затем второй, началась беспорядочная стрельба, По выгону бежал, вернее, скакал, как загнанный заяц, какими-то зигзагами, одноногий инвалид на костылях. Отталкиваясь от земли своими подпорками, громадными прыжками, несчастный стремился укрыться в лесу. Английские солдаты стали на колено и начали бить его из карабинов. Они хохотали, они веселились. Очевидно, забавляясь игрой, они не стреляли в тело, под ноги калеки, поднимая пулями всплески пыли и земли. Тот негодяй, который заорал на меня, и полковника М. сорвал с груди автомат и с живота пустил очередь по инвалиду. Мне рассказывали, как страшно кричат подстреленные зайцы. Я никогда не была на охоте, чувствуя непреодолимое отвращение к убийству животных из-за бабы. Но я никогда не забуду крика калеки, падавшего на землю. Набитые в грузовики люди взревели. Стоявшая невдалеке от меня немка, сестра милосердия, упала в обморок. Загудели моторы, и грузовики пошли к шоссе. Впереди них и сзади затопали танки. Из последней машины мне махнула бледная рука полковника М. Стоявшие вдали славянские беженцы, опустив головы, поплелись к своему скарпу. Австрийцы из соседних с полем домов, перешептываясь, юркнули в свои калитки. Поручик Ша дал мне знак и пошел к машине. Было опасно оставаться одним на поле с англичанами. Я пошла, но остановилась и обернулась. На затоптанной ногами земле у самого лиска среди потухших костерков Виктринга лежало бездыханное тело инвалида и его сломанные костыли. Мы зашли к полковнику Зе, и там немецкие офицеры рассказали нам о свершившейся Виктринской трагедии. Выдача сербов началась одновременно с выдачей частей генералов доманова и фон Панвица. Русских обманули конференцией. Югославам сказали, что их отправят в пальма где их ждет король Петр II. На заре 28 мая за ними пришли первые грузовики. Погрузка началась с большим подъемом тщетники штурмом брали места в машинах, желая первыми попасть к королю. Первые 800 человек с небольшим почетным эскортом англичан криками «Ура!» и «Живели!» и воинственными антититовскими песнями двинулись навстречу смерти. Уже по дороге в сердца людей вкралось сомнение. Путь не вел к Томеца и на Италию, а к Ферлаху через Драву в Югославию. Однако их убедили, что для сокращения пути они под эскортом англичан пересекут маленький кусок Югославии и через село Курштицу, лежащее на самой границе Италии, отправятся к месту назначения. Переехав через мост, машины сразу же попали в окружение большого отряда партизан, которые спрятались между домами села Ферлах. Тут же началось избиение четников. Несчастные бросились бежать под градом пули с пулеметов и автоматов. Некоторые добежали до моста, но путь был прегражден английскими солдатами. Они прыгнули в мутную драву, но их и там настигали разрывные пули. Едва десятку удалось переплыть реку и спрятаться в береговых кустах. Некоторые днями скрывались в заброшенных хуторах, не смея вернуться на Виктринское поле, и предостеречь своих соотечественников. Немцы имели в этот же вечер от австрийцев точные сведения о произошедшем, так как весть о массовом уничтожении Четников сейчас же распространилась среди местного населения. На глазах у жителей Ферлаха трупы Четников были брошены в партизанские грузовики и отправлены вглубь страны. Место под мостом было очищено, и англичанам сообщено, что они могут выслать новые транспорты жертв. Выдача производилась с точностью часов. С полудня 28 мая, когда отправили первых добровольцев, и до утра 30 мая, когда мы приехали на Виктринское поле, Тита получил свыше 16 тысяч солдат, беженцев, женщин и детей была оставлена только маленькая группа славянцев-пограничников, владевших имениями вблизи Австрии. Они, как нам было сказано, могли хлопотать о том, чтобы стать австрийскими подданными, так как их владения, прежде захватывавшие и эту сторону границы, были у них отняты нацистской властью. Три года спустя, в одном из лагерей Депи в Шпителе, я встретилась с одним из страстотерпцев, станком «П», выданным из Виктринга, расстрелянным партизанами, но чудом пережившим этот ужас и свои ранения, и также чудом вернувшимся в Австрию, где он нашел жену и в его отсутствии родившуюся дочь. По его словам, четникам можно было позавидовать, у них была легкая смерть. Остальные жертвы были доставлены в Любляну. Там их больше месяца держали на санцепеке под открытым небом, почти без воды и пищи, в огороженном колючей проволокой парке Тивали. Многие там поумирали от жажды и жары. Ежедневно титовские чекисты выводили из парка специальные жертвы, которые больше никогда обратно не возвращались. Они исчезали бесследно. Там, в Любляне, был казнен через повешение вождь славянцев, генерал Лев Рупник выданный с такой же дьявольской хитростью и подлостью капитаном Дэвисом, как были захвачены и выданы русские генералы. Рядом с ним был повешен и немецкий комендант провинции Любляны в дни войны и после капитуляции Италии, генерал Эрвин Резенер. Когда все более или менее крупные личности были выужены и ликвидированы, 1015 добровольцев, демобранцев и славянских четников Вместе с присоединенными к ним черногорскими четниками, которые не успели выйти из Югославии в дни отступления и попали в руки партизан, были снова погружены в грузовики и, как было сообщено в официальном коммунике, объявленном в люблянских и других югославских газетах, отправлены в концентрационно-исправительный лагерь. На самом же деле их отвезли в провинцию Кочевье, И там, на краю знаменитой, почти бездонной Качевской пропасти, было совершено массовое убийство. Погибло свыше 16 тысяч человек, среди которых были не только бойцы, сражавшиеся против коммунистов, но и старики, тяжелые инвалиды, женщины и дети. Там погиб и ушедший от нас к сербам наш Фельдфебель, знаменитый резчик как Анастасов Пукалов с женой и дочерью. Все подходы к Качевской пропасти, Качевская клесура, были закрыты рогатками, постами и непрерывно циркулирующими патрулями. Предварительно местным жителям было сообщено, что в районе пропасти будет произведено уничтожение дефектной амуниции, оставленной немцами, и что всякое приближение связано с опасностью для жизни. Мучеников привозили на машинах, строили цепью на самом краю пропасти, и большими партиями расстреливали из пулеметов. Свыше 16 тысяч людей были в ударном порядке расстреляны в течение всего двух дней. Станка П, рассказавший об этом страшном преступлении коммунистов не только мне, но давший и официально зарегистрированные показания, попал в одну из последних партий. Партизаны, утомленные, бойней, стреляли небрежно. Он был ранен в обе ноги, без повреждения костей, и падая вниз, Сначала задержался на небольшом выступе, а затем скатился на толщу трупов. Очнувшись только ночью, он с трудом понял, где он находится. Было трудно поверить, что он все еще жив. Стоял удушающий смрад быстро из-за жары разлагающихся трупов. Раздавались душераздирающие стоны других, недобитых. Его мучила жажда, лихорадка и страшная боль в ранах. Не зная куда, он полз, увязая среди трупов. Впадал в беспамятство, опять приходил в себя. Наконец на рассвете добрался до неглубокой пещеры на дне ущелья и заполз в нее. В пещере сочилась подпочвенная вода. Он лизал языком влажные камни, хоть немного утоляя этим мучительную жажду. Сняв с себя рубашку и нижнее белье, с трудом перевязал раны и остановил кровотечение. Без пищи, совершенно изможденный, задыхающийся от трупного запаха, он провел в пещере три дня. В ночь на четвертый он на ощупь пополз вперед, заранее рассмотрев местность, и к рассвету добрался до западного выхода из ущелья. Это было его счастьем. К полудню приехал целый караван грузовиков, доверху нагруженных танковыми кулаками, базуками аэропланными бомбами небольшого калибра и амуницией для минометов. Весь груз был сброшен в пропасть на трупы, и затем был произведен взрыв, потрясший все ущелье и взвивший хаотический обвал скал и камней. Часть расползавшихся раненых была уничтожена вместе с трупами. Уцелило только несколько человек, выбравшихся раньше, среди них и станка П. Он дополз до первых христианских домов, был подобран кочевскими фольксдойчерами, спрятан и вылечен. Они же помогли ему перейти границу в Австрию. Недавно мне говорили, что с медицинской точки зрения никто не может сразу посидеть от страха и переживаний. Голова 24-летнего станка была бела, как снег. Полковник З сказал нам, что, по их сведениям, выдача, как она захватила полевой лазарет славянских домобранцев, захватит и всех русских, находящихся в немецких госпиталях, разбросанных в окрестностях Вёртерского озера. Поручик Ша предложил вместо возвращения в Тигринг или поездки в еще неизведанные в нашей разведке края объехать лазареты и предупредить о грозящей опасности. Мы объехали десяток госпиталей, расположенных около Клагенфурта и вдоль шоссе, ведущего на виллах. У входов стояли английские часовые, но, видя на нас немецкую форму, пропускали без вопросов. Немецкий персонал охотно указывал нам, в каких палатах лежат русские и югославяне. Мы нашли много легко раненых, которым предложили немедленно покинуть госпиталь. Там мы нашли больного отца поручика охранного корпуса капитана Дубину и обещали прислать за ним сына с перевязочными средствами. Тяжело раненые сильно волновались и умоляли, как можно скорее их вывести. Не скрывая ничего, мы рассказали о выдачах в о окрестностях Альтхофена и Виктринга. Всем мы раздавали на скорую руку нарисованные карты расположения корпуса и путей к Тигрингу. До пяти часов вечера мы делали объезды, добравшись по правой стороне озера до самого Виллаха, На левую проникнуть не рисковали, так как в маленьких курортах до сих пор находились титовские партизаны. Большинство послушалось нашего совета. Немецкий персонал помогал как мог, сестры милосердия приносили одежду, форму и даже штатские костюмы. И в некоторых местах в списках больных вычеркивались русские и сербские имена. И тут же вписывались фальшивые немецкие, в случае если раненый не мог уйти из лазарета. Часть казаков, остовцев и чинов Роа добрались до нашего расположения и были сейчас же приняты в списке частей. На следующий день утром поручик Дубина поехал на телеге и привез больного отца. День 30 мая был полон встреч, полон лиц. По дороге мы встречали машины, увозившие остов и бывших военнопленных. Как нам сказали немцы, имевшие лучшую информацию, чем мы, Их всех через Юденбург, Грац и затем сигет Марморош в Венгрии отправляли в СССР. Проезжая мимо железнодорожной станции в Виллахе, мы заметили целые составы поездов, товарные вагоны, у которых окна были густо залеплены колючей проволокой. Впоследствии мы узнали, что вагоны были приготовлены для несчастных жертв дикой ленцевской расправы. Из Виллаха мы хотели продолжать путь в шпиталь. Но за городом у первой же рогатки нас задержали и приказали ехать под страхом ареста обратно. В придорожной гостинице, куда мы зашли выпить воды, узнали, что в Лиенце происходит насильственная репатриация всех людей Домановской дивизии. Возвращаясь в Тигринг, по дороге подобрали несколько человек, русских, вышедших из больниц. Машина была перегружена до отказа. В Тигринге нас встретила большая радость, первая за все последние дни. Перед палаткой капитана К. Ка нас ожидал майор Островский. Капитан в малиновой пилотке решил, очевидно, освободиться от строптивой группы казаков и нашел прекрасный выход, освободив их из проволочной клетки, прислал всех в распоряжение русского корпуса. Возможно, он думал, что четыре тысячи русских, находящихся в окрестностях Клейны-Сант-Вайт, Раньше или позже будут выданы, и вместе с ними и остаток казаков фон Панвица. Вечером на совещании, на котором присутствовали полковник Рогожин, майор Г., майор Островский и другие высшие офицеры, было решено, что на следующий день, 31 мая, на тришке, которого немного отремонтировали, с шофером Борисом Червинским я сделаю вылазку в Альтхофен в надежде напасть на след выданных казаков 15 корпуса и самого генерала фон Панвица. Одновременно главное внимание обратить на розыски полка «Варяг». В надежде, что нам это удастся, жены офицеров и солдат «Варяга», находившиеся с нами, и сама жена командира полковника Михаила Александровича Семенова Анна Романовна, писали письма с просьбой их передать. Наше положение считалось очень серьезным. Трудно было считать себя исключением. Массовые выдачи во всех пунктах Австрии, захват венгров вблизи Перчиха, и отправка и их в сигет Марморош, о чем нам рассказали местные австрийцы, заставляли предпринять меры крайней осторожности. Вокруг всех стоянок была выставлена стража. Спокойного сна не было. Все прислушивались и вздрагивали при каждом шорохе. На сеновале, в котором мне было отведено место, наши разобрали доски пола и решили, что если появятся англичане, прыгать прямо вниз, в кусты и оттуда бежать в лес. Еще один день прошел, и за ним приближалось неизвестное завтра.